Глава 22 Столкновение. «Не думал, что меня раскроет настолько посредственная личность. Похоже, я теряю форму. Как ты догадался?» У Артема даже выражение лица как-то поменялось. Сейчас в его взгляде читались хищные искры. Словно он наконец-то перестал скрываться и попал в родную стихию. Вот же сука. «У тех, кто находится под контролем дрессировщиков, меняется цвет глаз», медленно ответил я, не сводя с него взгляда. «На самом деле я просто тянул время до подхода подкрепления. Мне совсем не хотелось разговаривать с этой тварью. Вот пасть порвать, да. Но сперва неплохо было бы освободить пленников». Артем артистично приложил руку к колбу и покачал головой. «Вот дурак, на такой мелочи проколоться», — раздосадованно произнес он. Еще не привык к новым способностям и совсем забыл об этом. Впрочем, уже не важно, что делать будешь убогий». Ведь он сознательно провоцирует меня. «Знает, что один на один он и десяти секунд не протянет. Следовательно, у этого урода есть какой-то план». Я сплюнул на землю и перевел взгляд на Керра. «Это ты так придерживаешься нашего пакта о ненападении?» «Мне все меньше нравилось происходящее. Судя по скучающему лицу избранного, на мои обвинения ему было абсолютно наплевать. Он вообще действовал через Чурборза». «Хочу заметить, что вы еще не приняли наших условий», спокойно ответил Керр. Поэтому мы вправе делать что угодно. Ведь отчасти он прав. Но это с юридической точки зрения. Неужели избранные решатся на прямой конфликт? Мы же их порвем, тупо числом задавим. Отпусти заложников, иначе для вас все закончится печально, я кивнул на Катю и генерала, которые по-прежнему стояли на коленях. Шрек все еще находился под контролем, а Катя просто выглядела опустошенной. Она как-то резко осунулась и потухла, словно из нее всю радость вытянули. «Ты так уверен в себе, человек?» — издевательски спросил Кер, словно склонив голову на бок. «Хочешь снова помериться силами?» Я криво ухмыльнулся. «А ты забыл, как закончился наш предыдущий спарринг?» Секунд десять мы сверлили друг друга взглядом, и в конце концов Кер сдался. «Артём, отпусти пленников, они действительно не понадобятся нам». Лекар недовольно выдохнул, но убрал контроль с генерала. Тот сначала упал на землю и быстро задышал, После чего поднялся на ноги и попытался помочь Кате, но девушка продолжала стоять на коленях и тупо смотреть в землю, а по ее щекам текли слезы. Что, Катюш, уже передумала выходить за меня? Хе-хе-хе. Издевательским тоном спросил Артем, мерзко посмеявшись в конце. Как ты там говорила, когда мы еще просто общались? Ты такой нежный и заботливый, этого мне и не хватало, Валеги. Что-то изменилось? Услышав эти слова, девушка заплакала еще сильнее. Помог Влад! Он молча подошел к девушке, взял ее на руки и отнес куда-то мне за спину. Я же старался не выпускать из виду всех присутствующих, чтобы не пропустить момент атаки, если она будет, конечно. Твою мать, где подкрепление? Тем временем Керс с откровенным любопытством следил за ситуацией. Тут и идиоту понятно, что он негласно поощряет вызывающее поведение Артема. Вопрос только один. Почему? Эй, урод, ты куда эту шлюху понес? «Она же так будет скучать по моему члену и... ножу!» Лекарь сделал два шага вперед, намереваясь пойти за телепатом. «Сука, как же тяжело держаться. Но я стараюсь. Тем более, что другие избранные явно приготовились к бою». И тут генерал не выдержал. Он некоторое время смотрел на удаляющегося Влада и Катю, после чего, на удивление, резко выхватил нож, полыхающий голубой аурой. Через мгновение он развернулся в сторону Артема и направил свой удар тому в горло, Но его атаку остановил Кер, перехватив руку Шрека. А лекарь-маньяк воспользовался моментом и, мгновенно сблизившись с генералом, одним ударом вырвал ему кадык. В следующую секунду события понеслись галопом. Внезапно в Артёма ударил энергетический заряд, и он отлетел на несколько метров. Краем глаза я увидел выбежавшего из-за угла Владимира со своими людьми. В руках он держал пушку, от которой мне досталось в свое время. Я же одной рукой выхватил клинок, а другой отшвырнул Кера на несколько метров, Урона это ему не нанесет, но даст мне несколько дополнительных секунд, чтобы разобраться с другими избранными, по крайней мере, с парочкой. К моему удивлению, у них в руках тоже оказались ножи с энергетическими осколками внутри. Какого хера? Двое набросились на меня, остальные же понеслись на вступившего в бой Влада и охотников. Пропустив один удар над собой, я сделал несколько быстрых, но мощных ударов по коленным чашечкам женщины средних лет, которая теперь стала избранной. Следующему я с размаху ударил между ног, а после свернул шею. Для этих действий мне понадобилось потратить почти четыре сотни энергии. все таки на них тоже была защита, и, как ни странно, достаточно мощная. Качаются твари. Бросил взгляд на охотников. Пока справляются, но ушли в глухую оборону. Володя явно не успел подтянуть основные силы. С ним всего несколько десятков бойцов. А если быть точнее, то уже шестью или семью меньше». Влад же набросился на Керра, словно желал взять у него реванш за прошлое поражение. К сожалению, пока у него это выходило так себе. Если в телекинетических способностях он был сильнее, то в мастерстве явно уступал. Ему бы тоже каким-нибудь боксом заняться, что ли, а то слишком сильно полагается на псионические способности. Внезапно меня кто-то протаранил со спины. Я отлетел на десяток метров и врезался в стену. Учитывая то, что заряда осталось совсем ничего, надо быть более внимательным — Хорошо, хоть фляги всегда с собой. Не вставая с земли, я приложился к фляге, а сам стал наблюдать за теми, кто ко мне подходил. Артём и четверо избранных. Так себе расклад. Если они хотя бы немного дотягивают до Кера по мастерству, мне явно не поздоровится. Они уже практически подбежали, как ситуация на поле боя снова немного поменялась. Посреди улицы словно взорвалась звезда, ненадолго ослепив избранных. Катя пришла в себя и бешеной фурией бросилась на Артёма, сбив того с ног. «Рядом с ней я, на свое удивление, увидел Лиду, которая тоже втаптывала Артема в асфальт. А она откуда тут взялась?» «У избранных же была своя цель. Я. Может, для этого Кера затеял эту провокацию? Убить сильнейших псиоников поселения, а потом скинуть вину на нас? В драку-то мы первые бросились. Все четверо ударили по мне телекинетическими способностями, но я вовремя среагировал и, совершив длинный прыжок, оказался у них за спиной. Выбросил вперед кулак, надеясь пробить голову ближайшему» но тот ловко увернулся и попытался взять меня в захват. Пришлось отшвырнуть его, снова потратив энергию. Черт, надо быть экономнее. Я отбил или увернулся еще от нескольких десятков ударов, после чего бросился вперед, но резко остановился. Передо мной стояла одна из избранных, девочка лет одиннадцати-двенадцати. Сука, еще и детей не бил. Ладно, когда они мертвые, там можно, но это же живая, смотрит на меня своими большими голубыми глазами. Бах! Девочка мощно ударила меня в живот, отчего я по инерции согнулся пополам, после чего схватил ее за шиворот и сильно швырнул на крышу школы. Вот же тв... плохой ребенок! Но пока я медленно отступал под натиском четверки избранных, девочка спрыгнула обратно и бросилась на меня. Но в последнее мгновение, откуда ни возьмись, появилась Света и, схватив ребенка за ногу, мощно швырнула ее в окно школы. Отлично, моя ученица. Тем временем Артём начал теснить девушек. На его лице уже пропала улыбка. Было видно, что лекарь понял всю серьезность их настроя и дерётся в полную силу. Дерьмо. Он ведь убьёт их, если я не успею вмешаться. «Света, помоги девчонкам!» — крикнул я, сбросив с неё одного из избранных. Но в следующую секунду со всех сторон послышался топот солдат и я тут же почувствовал несколько выстрелов в свою спину. Какого мать его хуя! «Всем стоять!» «Вы, блядь, ещё работает ОМОН, добавьте, идиоты!» Рыкнул я, развернувшись к военным. «Чего в меня полите? «Чтобы ты успокоился, Олег! Никто не собирается с тобой воевать!» Вперед вышел какой-то лощный мужик в деловом костюме. Кто вообще во время зомби-апокалипсиса носит костюм? «Олег, помоги!» Со стороны послышался паникующий голос Лиды. Я испугался, что Катя сильно ранена, но оказалось, что проблема была в другом. Она просто забыла надеть устройство с капсулами седативного и сейчас начала терять контроль над собой. У Лиды с трудом получалось удерживать лекарку, глаза которой просто полыхали желтым светом. Запасных приборов у меня не было, поэтому я быстро снял с себя свой и нацепил ей на руку. А в следующую секунду послышался сдвоенный впрыск препарата, и девушка постепенно начала приходить в себя. «Лид, усыпи ее и отнеси ко мне домой, ей необходим отдых». Подруга молча кивнула и положила руки на Катины плечи. Ну все, пара часов спокойного сна ей обеспечена. «Кто вы такой?» — спросил я у мужика в костюме. Сам же осмотрел поле боя. Кер стоял и довольно ухмылялся. Рядом с ним лежал Влад с оторванным протезом. Чё-то не везёт телепату с этой ногой. Все на неё покушаются. Но главное, что сам жив и здоров. Правда, помят немного. У Владимировских бойцов ситуация была откровенно хуже. Да, они были хорошо вооружены, но, во-первых, ворвались в бой без подготовки, а, во-вторых, очень сильно уступали в скорости противнику. С такими на секунду зазеваешься и уже можешь прощаться с жизнью. В итоге у них получилось убить одного избранного, но при этом сами охотники потеряли почти два десятка человек. Хреновый размен, если честно. Думаю, их командир сейчас очень зол. «Довольно странно, что ты находишься в поселении и при этом не знаешь, кто им управляет», — с легкой ухмылкой ответил он. «А мы уже перешли на ты?» Меня напрягал факт, что военные больше сосредоточены на контроле охотников и меня, чем избранных. «Походу, они немного не в ту сторону воюют. Ну, Олег, чего ты такой ершистый? Он попытался хлопнуть меня по плечу, но я перехватил его руку. Пацана что ли нашел? Как же я не люблю политиков. А у этого на роже все написано. Сейчас точно начнет договариваться с обеими сторонами. Какого хрена тут происходит? прорычал я. Эти уроды покрывают маньяка и убили генерала. Еще они подговорили четверых псиоников привести меня к ним. Неожиданно добавила, появившаяся возле меня Света. Чего? Моему удивлению не было предела. Какого хрена я об этом только сейчас узнаю? Так мы их вырубили и сразу побежали тебя искать, оправдалась Света. Ну и нашли. Мужик в костюме снова обратил внимание на себя. Думаю, нам всем стоит успокоиться. Олег, мы можем поговорить в более спокойной обстановке. Я еще раз посмотрел на труп генерала, который лежал в луже крови и кивнул. Чтобы он мне не сказал. Я убью и Артёма, и избранных. А потом займусь остальными уродами, пришедшими на нашу планету. Считайте, что у меня окончательно закончилось терпение. Мы сидели в здании городской администрации. Меня немного забавлял тот факт, что люди пытаются цепляться за старые привычки. Вот и сейчас руководство города решило занять здание, в котором привыкло сидеть в прошлой жизни. Видимо, это помогает им сохранять ощущение собственной важности. Только сейчас вспомнил, что однажды уже видел этого лощеного. Он был одним из тех, кто пришел по моему звонку, когда Семен узнал о розыгрыше и немного разнервничался. Но после этого со мной общался только генерал. «Олег, к сожалению, я не успел с вами поговорить до того, как вы атаковали избранных. Но думаю, у меня все же получится уговорить Кера забыть об этом инциденте». Я настолько охренел от такой постановки вопроса, что даже не знал, что сказать. Есть у меня подозрение, что этот урод, который представился просто Борисом, прекрасно знал о том, кем является Артём. Ну или изначально был в сговоре с Кером. А сегодня они хотели по-шустрому устранить главного противника избранных, генерала. Ну и для кучи грохнуть сильнейших бойцов, меня и Влада. Третий псионик, Артём, уже на их стороне. Сука, как вспомню довольное лицо этого урода, такая злость закипает. Точнее нет, недовольное, а именно хищное» и как у него получилось так хорошо скрывать свою сущность. Даже мне он показался добрым мужиком, долбанный психопат. «Это вы так шутите?» — тихо спросил я, хотя готов был взорваться в любой момент. «После того, что они убили одного из вас, прикрыли маньяка и положили 19 охотников. Давай по порядку. Кер сказал, что вы первые атаковали избранных. Ого, теперь они сами себя так называют, а этот урод, похоже, полностью им потакает во всем». Видимо, решили окончательно сделать ставку на избранных, поняв, что псионики сражения с чистильщиками не вытягивают. Вот же твари. Тем временем Боря продолжил. «Касательно Артема, Да, девушки пострадали, не спорю. Но он все таки очень сильный псионик, который может пригодиться в будущих сражениях. Тем более Кер был убедителен, когда сказал, что проследит за ним. Больше жертв не будет. Он сложил руки в замок и выжидательно посмотрел на меня, охреневшего меня. Но девушки...» Олег, не будь таким идеалистом. На планете, по подсчетам наших аналитиков, осталось около миллиона человек. Максимум два. Большая часть сосредоточена в Африке и Азии. Парой смертей больше, парой меньше. Что такого? Он осекся, быстро оценив мой сверкнувший взгляд. Нет, девушек, конечно, очень жалко. Но это не повод убивать одного из сильнейших псиоников. И я повторюсь, что такого больше не повторится. Кер гарантировал мне это. И вы верите его слову? Приходится развел он руками. Я прекрасно понимаю, к чему все идет. Если мы продержимся еще несколько месяцев и дадим избранным все ресурсы для раскачки, то они разгромят чистильщиков. Напомню, что последняя победа над ними стоила нам абсолютно всех энергетических осколков. Чудо, что они не направили на нас остальные силы, чтобы мы противопоставили им тогда, а? Скажи. Я молчал. Олег, я на твоей стороне. Борис глубоко вздохнул. Ты человек, в конце концов. «Ну, не совсем, конечно, но хотя бы свой. Мне не нравится находиться под Кером, но только так я выживу. То есть, все выживут. У тебя есть какие-то другие варианты?» «До этого момента мы и сами справлялись», — мрачно ответил я. И «Именно. И мы очень тебе благодарны за это. Только благодаря твоему самопожертвованию мы смогли отогнать орда мертвых от Москвы». «Защищая город, погибло множество хороших ребят», — напомнил я ему. «Да кто же спорит?» — он отмахнулся. Но давай не будем играть в скромность. Если бы в тебя не вкачали способности, армия мертвецов и без своего предводителя сожрала бы всех жителей города. Он еще раз глубоко вздохнул: Я руковожу этим поселением, я отвечаю за безопасность жителей Твери, и мне приходится иногда принимать тяжелые решения. Ситуация с генералом была вынужденной. Он немного поморщился. В данном вопросе я был не согласен с Кером. Надеялся решить все мирно, но. Наш с тобой знакомый по собственной же глупости атаковал Артема. Борис продолжал что-то говорить, а я же думал над тем, как складно он врет. Чувствую, они собирались обвинить генерала в том, что именно он был маньяком, а после грохнуть. А теперь придется как-то объяснять своим жителям, какого хрена убийца живет вместе с ними. Хотя подозреваю, что о истинной сущности лекаря просто никому не расскажут. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. А что скажете насчет нападения на Свету и Лиду? Из каких пор псионики выполняют приказы Кера? Лицо Бориса немного дёрнулось. Видимо, он сам узнал об этом только постфактум. Неужели этот дебил не понимает, что совсем скоро Кер станет тут главным? Хотя, возможно, даже это его устроит. найдет, как пристроиться к новой власти. Такой, как он, куда угодно без масла пролезет. И снова, насколько мне известно, они сами бросились в атаку. Мои люди просто вежливо попросили пройти девочку к... Керу, закончил я за него. Он что-то говорил, а я снова отключился, окончательно решив для себя, что пришло время валить отсюда. Кер не потерпит тех, кто ему не будет подчиняться, а я как раз вхожу в число этих людей. Осталось только узнать, кто именно отправится со мной и выяснить у Владимира, как прошли поиски Наила.